5. Весеннее равноденствие 1639 года. И остров вздымается. Он встает из пучины. Море стекает с него гигантским отливом. Рыбы бегут с суши в темные глуби. Вновь перелетевшая приморская птица следует за отливом, спешит по приливной полосе, поклевывая направо и налево. Взморье быстро отступает, словно шелковую перчатку снимают с девичьей руки. Темно-алая полоса водорослей посверкивает в утреннем солнце, набрякшее, нежное. Все больше открываются взору черное горло горы, на которой стоит остров. Водоросли не спадают по его плечам. Все вокруг меня зеленеет. Растительная кровь струится по телам трав, наполняет их жилы. Мурава, вчера еще бледная, теперь полыхает у острова на голове, словно вечно зеленый пожар. В теплом ветре живет пасул о солнечно-желтом одуванчике. Вода продолжает утягиваться с острова, отступать смелей. Белые пряди волос поднимаются на моей плешивой голове, Слетают под ветром на лоб, лезут в глаза. Ветерок крепчает. Дует с востока, немного наискось, к югу, в бухту Тревик. Здесь идеальные условия для того, чему предстоит свершиться. Я выползаю на край Гютльборга, золотой скалы, смотрю с нее вперед. Сегодня я надеюсь увидеть, как поет остров, услышать, как звучит его сложение, Испытать, что он – струна, настроенная для пения в унисон с его Творцом. Отчего бы нет. Здесь все вещи обустроены в таком же порядке и по тем же правилам, что и все прочее, появившееся в те самые шесть дней. Да, и здесь человек тоже в надежном месте. Легко так думать, когда ветер столь ласков, что не знаешь, то лишь опыт, доносящийся до твоих ушей, Это обрывки его разговора с травинками. То ли он хочет поговорить с тобой самим, присасывается к ушам со своим милым лепетом утешения. Ибо неведома ему разница между людьми и малыми цветами, и это по нему хорошо видать, когда он суров. А лучше ли быть здесь или там, в самой высокой точке или самой низкой? Наверху, на золотой скале, или внизу, близ пещеры Гютль-Бьортна. Там, где остров делает вдох, или там он выдыхает. Что это за жалобное бление, отвлекает почем зря? Откуда оно доносится? Ме, -я, -я. я вскакиваю, озираюсь. Близ холмов скрытницы, объевшийся баран, который опрокинулся и не может встать. Объевшийся черный баран, который не может встать. Ме! -е -е. Оратория вот-вот начнется. Нельзя портить ее стонами барана, который не в силах подняться на ноги. Я сбегаю с горы, если это можно назвать бегом. Я ковыляю по качкарнику, если это можно назвать ковылянием. Я подхожу к холмам тем или иным образом. Скотинка ерзает на спине, отчаянно брыкая воздух смотрит на меня злобными желтыми глазами, пытается достать меня копытами. Я подхожу к барану сбоку, переворачиваю на ноги. Он сам вверг себя в такую беду. И что только щипал в этом месте. Баран нагибает голову, злобно бурчит, словно это я вверг его в беду. Ничто не сравнится по гневности с взглядом барана, считающего, что у него есть какие-то счеты с людьми. Ни одно существо, кажется, не верит так безоговорочно, как они, что мы поставлены над землей для того, чтобы все, что там случается неладного, относилось насчет человека. Баран фыркает. Я фыркаю. Он раздумал меня бодать, пускается на утек к ковчарне. Но что бы там ни было с пением всего острова, мне нужно ответить за поведение животного. Я сцепляю руки на животе. «Зелен холм, а в нем жилье, Знамо дева там поет, Процветает под землей Потаенный пусть народ. Скрытница, ты мне в нем ли, Славный жребий тебе дан, Ты уж старому прости, Что дурит его баран». И вот я слышу, из холма отвечают, «Добро тебе, дружа, За вирши да за внимание, Все отплачу я, платую скромной». Тебе и твоим, как потребность, придет. Я склоняюсь перед ней. Я продолжаю свое исследование. Пробегаю глазами от Золотой скалы до пещеры Гютль-Бьортна. На прямой линии между ними два утеса. Средняя скала и Южная скала. А там, где я стою, холмы-скрытницы, озерцо. Словно это захватные устройства или клапаны на божественном инструменте. Внизу под ними подземный проход под островом. Труба, проложенная с востока на запад. Тут раздается громкий сосущий звук. Море убирается от входа в тоннель, который под скалой и всегда скрыт под водой. Но не сегодня. Поющая труба чиста. С моря на блестящем крыле прилетает серебристая чайка. Ее несет над островом в потоке восточного ветра. Сперва она над Золотой скалой, затем над Средней, потом над Южной, а вот уже над холмами Скрытницы. Она прямо надо мной. Я провожаю ее взглядом, поворачиваюсь кругом себя, успеваю увидеть ее отражение в озерце. Вижу, как в один миг она позволяет себе резко упасть кустью пещеры. Но чего птица хочет этим добиться? «Ах, да!» Тогда у нее возрастет под обоими крылами подъемная сила, она взмоет по дуге высоко в небеса. Там она берет курс против ветра, поворачивает ко мне свою белоперую грудь, белоснежная в утренних лучах, более всего напоминая голубя над высоким алтарем. Но тут тоже легкое, чье дыхание вознесло эту чайку к небесам, дует по-новому». Воздушно-прозрачные уста прижимаются к золотой скале, дуют в свирель. Я затаил дыхание. Дуновение проходит сквозь гору, вылетает из отверстия пещеры на взморье, неся с собой первую ноту в музыкальном произведении. Это глубокая нота, как будто сам Гютль Бьярд Нарей подпевает. «У меня под ногами дрожит земля». Вспархивают птахи, шарахаются овцы. Едва оживший паук съеживается. Тюлень уползает в воду. Та нота звучит громко и долго. Я закрываю глаза, моя душа начинает трепетать вместе с ней. Тут я чувствую, как зарождается ликование, смешанное со страхом. Потом нота замолкает так же резко, как началась. Наступает затишье. Мне становится холодно, всего меня покрывают мурашки, даже сгнившую перетянутую кожанку моей головы. Черный баран неподвижно стоит в загоне, каждый мускул напряжен. Он беспокойно жует, обвиняюще смотрит на меня, словно это я так нехорошо подшутил, над ним наслав весь этот шум. «Нет, мальчик мой, нет». Старик-книжник Йоунас Паульмасон не настолько могуществен, хотя кто-то считает, что он способен играючи вертеть силами мироздания. Но смотри, барашек, здесь кое-кто играл, давая элементу играть с собой. Чайка дала звуку уносить себя все дальше, все выше. Вот ее тень кружится. В стеблях снова запыхтело». Я опускаюсь на утек. Хотя ноги у меня дряхлые и кривые, они годятся для коротких расстояний, как отсюда и до взморья. Я выхожу на песок, осторожно ступаю на скользкие камни, остерегаясь осклизлых водорослей. Занимаю место возле пещеры, так, чтобы мне было видно, что внутри. Стою потверже. «Наверное, здесь звук будет сильнее всего». Из темноты доносится аромат морских трав, плеск в лужицах на полу пещеры. Вот капли гулка падают на камни, на водоросли. И в некоторых местах у их щелканье звук тоньше, словно они падают на что-то более ценное, чем влажная приморская скала. Там, говорят старики, он и спрятан. Клад Гютльбьортна, Золотого Бьортна. Прямо под золотой скалой то золото, что дало ему прозвище. Сундук, полный злата. Огонь Эгера, слезы Фреи, щетр рта Тьяцы. Еще золото. Туда мне давно хотелось, а теперь уже нет. Так долго был я лишен благ мирских, что перестал считать золото достойным стремлений. Разве только стремиться самому его изготовить. Но здесь у меня нет для этого приборов. Мне кажется, будто голубоватый свет на потолке пещеры отдаляется. Там тоннель идет под уклоном и ведет в море. Значит, это всего лишь дневной свет. И вот запах морских трав усиливается. Легкий ветерок превращается в резкий порыв. Мне слышится, будто в глубине пещеры кричит черноголовая чайка. Там, у золотой скалы, по ту сторону прохода, летает целая толпа этих птиц. Я кричу в ответ «Сюда! Ветер! Сюда!» Голос отдается эхом. Чайки умолкают, а шторм отвечает. Могучий звук обрушивается на меня, тяжелый, как водопад. Он заполняет мои ноздри и рот, ревет в ушах. Сушит солью глаза, свищет в носу, забивает собой широко раскрытый рот. Я едва не падаю, но мне удается удержаться на ногах. Я гнусь и клонюсь, как тростинка, чтобы он не смел меня. Он рвет и тянет одежду, натягивая ее на мне. Штанины и полы кафтана свищут и хлопают, а вот он становится чуть тише и еще чуть-чуть и чуть ниже, и еще немного ниже. И вдруг снова, как перескочит обратно на четвертую ступень, обозначая таким образом звукоряд, и как начнет скакать по нему вверх-вниз, порой он тихо спокоен. Может, неподвижно стоит на одной и той же ступеньке одной воздушной ногой, а другой быстро и часто бегает вверх-вниз. И тут вдруг у него оказывается целых три ноги, а то и пять. И там и воет, и щебечет, чирикает, и стонет, плачет и свистит. Там и звуки животных, и человеческая речь, и целые хоры поют, целые стада выкликают свои имена. Что за симфония? Как будто восточный ветер приносит мне одновременно все песни земли. Как будто выкрикивает самые печальные вперемешку с самыми радостными. Словно он сгреб все новости по дороге досюда, по земному шару, пока летел над континентами, пустынями, лесами, странами, краями, деревнями, когда скакал сквозь дворцы и дома, под столами и скамьями, в закоулке и прочь из них, под юбки и из-под ворота. А потом все, что он узнал, он запустил в небеса, прямо под сферой воздушных духов, куда будут прилетать вороны, чтобы узнать грядущее. Там он слепил из них пухлые тучи, которые погнал, как мешки с почтой по небу, послал то туда, то сюда, все подкладывая в них новое, пока они, наконец, не стали так набиты рассказами и событиями, что готовы вот-вот лопнуть, чтобы ему пришлось искать им путь снова в мир. Он сгребает вместе тучи небесные, Берет их в охапку, как копну сена, а она такая обширная, что ветер едва может выглянуть из-за нее у правого плеча, и он несет облачную копну то туда, то сюда, ищет удачное место, где можно выпустить ее из рук. И тут, на севере, во время большого отлива, вздымается отдаленный островок, а в нем сквозная дыра. Он разевает рот, набивает его тучами, пыхает их за щеки, хмурится, камнем падает вниз возле островка, прижимается губами к его восточной стороне. Имя ему Эврос, и он дует и играет, дует».